Растянувшийся вдоль берега залива пляж охотничьей базы в длину был метров двести и полста метров в ширину. Топчанов на нем стояло всего семь, но и те были пустые. алевтина кинула полотенце на крайний и развернулась к Ольге. — А если его утопить? Девушка хмыкнула, сняла амулет, отдала девочке и растянулась на соседнем топчане. Просто бросить украшение Левтине показалось мало. Она вошла в воду, отплыла от берега аж за прикрывающей моторные лодки, мол, там метнула в волны и лишь после этого вернулась обратно. Походила немного вокруг Ольги. «Ты чего?» — приоткрыла та глаза. «Смотрю, где ты могла спрятать дубликат». «Только давай обойдемся без опысков», — попросила девушка и снова закрыла глаза, размягчаясь в солнечных лучах. Здесь пахло смолой, тихо поскрипывали деревья, со всех сторон пели птицы, местами переходя на отрывистое коряканье. И в этом покое Ольга неожиданно вспомнила, как в дверях комнаты Король галантно поцеловал ей руку, пожелал спокойной ночи и закрыл дверь. После чего в ночнушку она переодевалась уже сама. На душе у девушки сразу стало легко. Она поднялась, бросила влажный амулет на живот Алифтине, разбежалась, промчалась по мелководью и с головой нырнула в прохладную воду. Когда Оля, набарахтавшись, выбралась обратно на берег, там стоял полуобнаженный Виктор Аркадьевич в штанах из плащевки и гордо держал перед собой на полусогнутых локтях огромную рыбину с золотистой чешуей. «А это наш обед! Ясь три кило!» Мужчина аж поразовел от восторга. Короткие волосы на его голове стояли дыбом вантуз вантузом хоть и бизнесмен похоже на своего стилиста заводчик так и не потратился я думал он меня за борт выдернет вообще непонятно было кто кого поймал на силу подсачку подвывел обалдеть призналась ольга а я никогда в жизни никого крупнее пескаря не ловила Ну, такие даже здесь не каждый день попадаются. Мужчина перехватил свою добычу поудобнее. Пойду на кухню отнесу, как раз к обеду приготовит. Вы чего предпочитаете, уху или запеченного целиком? Запеченного, конечно, пап. А у Оли есть волшебный амулет. Я его в песок закопала, он, смотри, опять у нее на шее. «Извини, Лива, я должен его отнести. Тяжелый, скользкий, зараза!» — заторопился с пляжа мужчина. «И все-таки это какой-то фокус!» — утвердительно заявила Левтина, нагло забирая кулон. «Какая разница?» — пожала плечами у Ольга. «Пошли лучше купаться, пока обедать не загнали». К обеду она вышла во втором подобранном ей платье, нежно-голубом, с серебряными строчками и с серебристым шарфом на плечах. Однако туфли надевать не стала, ноги все еще болели после вчерашнего вечера. Возможно, платье с тапочками смотрелось не очень гармонично. Однако девушка надеялась, что под столом этой вольности никто не заметит. «Папа, у Оли есть заколдованный кулон», — повторила Левтина, едва сев на стул. «Куда его не спрячешь, где не закопаешь, как не запрешь, он всегда возвращается ей на шею. Хочешь попробовать?» «Я тебе верю, Олива, кивнул мужчина. «Может, его попробовать сжечь?» «Не нужно», — попросила Ольга. Он все равно опять вернется, но я наверняка получу ожог. — Ты это серьезно? — несколько удивился Виктор. — Это защитный амулет, — вздохнула девушка. — Правда, ничего, кроме неприятности, я от него пока не получила. Вечно то бьют, то стреляют, да еще тюрьмой угрожают. — За что? — деловито поинтересовался бизнесмен. Я его продала за тысячу долларов, но я тогда не знала, что он вернется. А Роксолана знала. Теперь она угрожает, что напишет на меня заявление в воровстве, если я не буду ей подчиняться. Ну, у нас есть договор и фотографии. Акулон сами видите всегда на мне. доказательства кражи на лицо. Думаю, этот вопрос можно уладить без особого труда. Пожал плечами мужчина. — Ты не понимаешь, Виктор, она не возьмет деньги, ей нужен амулет, и я. — Ерунда, уладим, — пообещал бизнесмен. — Мы будем что-нибудь заказывать или сразу затребуем рыбу. Виктор. Оля на миг прикусила губу, затем выпалила. — Зачем ты меня сюда привез? Скажи сразу, чего ты хочешь. Я обещал в эти выходные выполнять твои желания. Невозмутимо ответил бизнесмен. Сотворить маленькую сказку. Когда мы встретились, ты сказала, что мечтаешь о покое и тишине. А Разве это место не подходит под твое определение? Любое желание, переспросила Ольга. В пределах здешнего перечня услуг. Немедленно подстраховался мужчина. «Хочу на настоящую рыбалку», — выпалила девушка. «Сегодня вечером троллинг. Завтра на рассвете донки», — с видимым облегчением пообещал Виктор. «Бескарей тут, правда, нет, но с пустыми руками, надеюсь, не останемся». «Так ты слышал?» «Тогда я с вами», — объявила Левтина. «Что, я рыжий, что ли?» «Ты на что намекаешь?» Оля пригладила пальцами кудри. «А еще, папа, она хочет гидроцикл по озеру, до островов, полный массаж горячей джакузи и баню!» — выпалила девочка. «И не забывай, что рыжая она, а не я». «Меняю массаж на покатушки по карьеру», — предложил Виктор. «Ну, — Почему мне никогда нельзя массажа? — нахмурилась девочка. — Не доверяй массажистам. Чужие руки тебя не пущу. — Оля, ну хоть ты скажи, — запросила поддержку алевтина Не доверяю массажистам. Каждый раз, когда мне предлагали массаж провести, надеялись что-то совсем другое. Ладно — Ладно, — смирилась Алифтина. Пусть будут покатушки. В эти выходные, как оказалось, Олины и желание был готов исполнять не только спасенный ею бизнесмен, но и раскинувшийся возле охотбазы водоем. Погода стояла светлая и безветренная, вода ласкала теплом. Гидроцикл оказался послушным, как ягненок, и стремительным, как гепард. Во время вечернего троллинга на олень спиннинг попались сразу четыре щуки и два довольно крупных судака. А утром на ее крючок набрели пять лещей. Дочери Виктора повезло меньше, но зато она получила свою баню с березовым веником и нырянием в озера после парилки. А на следующий день гонки на водяных мотоциклах и купание в пузырьках маленького горячего бассейна. Поздно вечером их троих забрал из лесосного рая и всего за три часа перебросил в городской пригород, где гостю ждал еще один роскошный ужин с французским шампанским и стейками из собственноручно пойманной рыбы. А потом небольшая спальня с гидропостелью, личным баром и подключенным к инету телевизором.